Глава 65. 2312 год. День 1. Укрытие 17. Ящик на стене был неумолим. Отец назвал его «радио». Он издавал шум, похожий на то, как если бы человек шипел и плевался. Даже стальная клетка вокруг него напоминала рот с растянутыми губами и железными прутьями вместо зубов. Джимми хотелось приглушить звук радио, но он боялся прикоснуться к нему и избить настройки. Он ждал известия от отца, оставившего его в странной комнате, скрытой норе между этажами. Сколько в укрытии еще таких потайных мест. Он взглянул через открытую дверь на соседнюю комнату, похожую на квартирку с плитой, столом и стульями. Когда родители вернутся, Останутся ли они здесь ночевать? Сколько пройдет времени, пока безумие на лестнице не прекратится, и он не сможет увидеться с друзьями снова? Он мог лишь надеяться, что ожидание не затянется. Он с ненавистью уставился на шипящую черную коробку, похлопал по груди и ощутил под ладонью ключ. Ребра все еще ныли после падения, а на бедре, там, где он ударился, свалившись на кого-то, набухала шишка. Плечо болело, когда он поднимал руку. Он повернулся к монитору, чтобы снова поискать мать, но ее на экране больше не было. Там рывками перемещалась бурлящая толпа. Лестница подрагивала. На такую нагрузку она не рассчитывалась. Джимми взял пульт, которым пользовался отец. Повернул одну из ручек, и картинка сменилась. Он увидел пустой холл. В левом нижнем углу кадра виднелось число 33. Джимми снова повернул ручку и увидел коридор с дорожкой брошенной одежды на полу, как будто кто-то прошел по нему с протекающей корзиной для белья. Никакого движения в кадре не было. Он для пробы повернул другую ручку, и число внизу сменилось на тридцать два. Значит, он переместился вверх. Джимми покрутил первую ручку, пока снова не увидел лестницу. Что-то промелькнуло сверху вниз и исчезло за границей экрана. Люди стояли возле перил, вытянув руки и открыв рты в безмолвном ужасе. Звук отсутствовал но Джимми помнил, как вопила женщина, упавшая в пролет, на его глазах. Он утешился тем, что на этом этаже его матери быть не могло. Отец отыщет ее и приведет сюда. У него есть оружие. Джимми повертел ручки и попытался отыскать родителей, но, похоже, не все точки лестницы просматривались камерами. И он не мог догадаться, как вывести на экран несколько окон сразу. Он был достаточно умелым пользователем компьютера и собирался когда-нибудь работать в IT, как отец, но коробочка пульта явно не была рассчитана на интуицию. Он вернул картинку на 34 и отыскал главный вестибюль. В дальнем конце длинного коридора он увидел блестящую стальную дверь, Ближе к выходу неподвижно лежал Яни, несомненно, мертвый. Люди, полчаса назад стоявшие возле его трупа, уже ушли, а возле выхода появилось еще одно тело. Цвет комбинезона на нем подсказал Джимми, что это не его отец. Наверное, отец и застрелил этого человека, когда пробивался на лестницу. Джимми опять пожалел что его оставили здесь одного. Красные лампы под потолком продолжали сердито мигать, изображение на экране оставалось неподвижным. Джимми стало тревожно, и он принялся ходить по комнате кругами. Затем подошел к деревянному столику, противоположной от компьютера стены, и полистал толстую книгу. «Одна лишь бумага в ней...» Стоило целое состояние, идеально ровно обрезанное и поразительно гладкое на ощупь. Стол и стул были сделаны из настоящего дерева, а не выкрашены, чтобы имитировать древесину. Он понял это, когда поскреб стол ногтем. Захлопнув книгу, он взглянул на обложку. На передней крышке блестящими буквами было вытеснено слово «Правила». Он снова поднял обложку и понял, что потерял прежнее открытое место. Радио продолжало громко шипеть. Повернувшись, он взглянул на экран компьютера, но в вестибюле ничего не происходило. Шипение начало действовать ему на нервы. Он задумался над тем, как уменьшить громкость, но по-прежнему опасался, что может случайно выключить радио а если он что-то сглупит в настройках, отец не сможет с ним связаться. Он походил по комнате еще какое-то время. В одном из углов располагался высокий от пола до потолка открытый шкаф с полками, заставленными металлическими контейнерами. Вытащив один из них, Джимми удивился, насколько тот тяжелый. Повозившись за щелкой, он догадался, как ее открыть. Крышка снялась с негромким вздохом, а внутри он обнаружил книгу. Взглянув на полки с контейнерами, Джимми понял, какую кучу читов все это стоит. Он вернул книгу на место, предположив, что в ней нет ничего, кроме множества скучных слов, как в предыдущей книге. Подойдя к другому столу, он осмотрел стоящий под ним компьютер и увидел, что тот не включен, и индикаторы на нем не светятся. Он проследил идущий от пульта провод и обнаружил другой, ведущий от монитора к компьютеру. Компьютером же, который показывал изображение с камер, управляло что-то другое. Сетевой выключатель на этом компьютере щелкнул, но тот не заработал. Джимми увидел гнездо для ключа, наклонившись, принялся изучать провода на задней стенке, проверяя, все ли подсоединено. И тут затрещало радио. «Нужен твой доклад! Алло!» От неожиданности сидевший под столом Джимми ударился макушкой крышку стола. Выбравшись из-под него, он подбежал к радио, из которого опять доносилось шипение. Схватив коробочку на конце растягивающегося шнура, отец назвал ее микрофон. Он нажал кнопку. «Папа! Папа, это ты?» Он отпустил кнопку и взглянул на потолок. Джимми слушал, не раздадутся ли шаги и не перестанут ли мигать лампы. Монитор показывал пустой вестибюль. «Может, надо подойти к двери и ждать?» Радио затрещало. «Шериф, кто говорит?» Послышался чей-то голос. Джимми надавил кнопку. «Это Джимми!» «Джимми Паркер, кто...» Кнопка выскользнула из-под пальца, шипение возобновилось. Его ладони стали мокрыми. Он вытер их и комбинезон и снова нажал кнопку. «Кто это?» «Сын раса Пауза. «Сынок, ты где?» Он не хотел отвечать на этот вопрос. Радио продолжало шипеть. «Джимми, это помощник шерифа Хайнс!» — произнес голос. «Дай мне поговорить с отцом!» Джимми уже хотел нажать кнопку и ответить, что отца здесь нет. Но тут в разговор вклинился другой голос, который он мгновенно узнал. «Митча Тарас!» «Отец!» Его голос прозвучал на фоне шума. Кто-то вопил и кричал. Джимми стиснул микрофон ладонями. «Папа, пожалуйста, вернись!» «Джеймс, помолчи!» «Мич, мне надо, чтобы ты...» Несколько слов заглушил шум. и остановил движение на лестнице. Здесь наверху люди уже давят друг друга. Понял». «Это отец разговаривает с помощником шерифа. И помощник ведет себя так, как будто отец здесь главный». «У нас тут прорыв наверху», — продолжил отец. «Поэтому не знаю, сколько у тебя времени, но тебе, наверное, придется поработать шерифом, пока все не кончится». «Понял», — повторил Митч. Джимми показалось, что его голос дрогнул. «Сынок!» Отец уже кричал, чтобы Джимми расслышал его сквозь вопли и шум. «Я найду и приведу маму, понял? Просто оставайся там, Джеймс никуда не уходи джимми повернулся к монитору хорошо он дрожащими руками повесил микрофон на крючок и взял коробочку пульта он ощущал себя беспомощным и одиноким ему бы сейчас быть рядом с отцом помогать ему сколько еще придется ждать пока вернутся родители пока он сможет опять встретиться с друзьями. Оставалось лишь надеяться, что недолго.